Политбюро проходило каждый четверг в 11 часов утра, заканчивалось по-разному и в 4, и в 5, и в 7, и в 8 вечера. В этом отношении заседания, конечно, не были похожи на те, которые вел Брежнев, когда просто готовились проекты постановления и за 15-20 минут все решалось. Спрашивалось, нет возражений? Возражений не было. Политбюро разъезжалось. Для Брежнева в тот момент существовала одна страсть – охота, и ей он отдавался до конца. При Горбачеве было совсем иначе. Заседания начинались обычно так. Члены Политбюро собирались в одной комнате. Кандидаты, как вторая категория состава Политбюро, и секретари ЦК, как третья, выстроившись в ряд, ждали в зале заседаний, когда появится генеральный. За ним шли все остальные члены Политбюро по рангу. Обычно за Горбачевым шел Громыко, потом Легачев, Рыжков и дальше по алфавиту. Как хоккеисты проходили около нашей шеренги, каждый здоровался за руку друг с другом, иногда одна-две фразы на ходу, а часто просто молчит, Затем рассаживались по обе стороны стола. Место каждого было определено, а во главе стола стоявшего поперек, садился председательствующий Горбачев. Забавно, что также по категориям мы все и обедали во время перерыва. В связи с этим мне вспоминается Свердловск, когда я обед специально превратил в неформальный обмен мнениями по всеобщим вопросам. Секретарей обкома, члены бюро иногда приглашали заведующих отделами За 30-40 минут обеденного времени успевали решить целый ряд вопросов. Здесь, на вершине, так сказать, на партийном олимпе, кастовость соблюдалась очень скрупулезно. так заседание Политбюро объявлялось открытым. Горбачев практически не спрашивал, есть ли у кого-то замечания по повестке дня. Начиная заседание, мог поделиться какими-то воспоминаниями, где что он видел, в том числе и в Москве, Первый год моей работы первым секретарем горкома партии такого обычно не было. А во второй год он все чаще начинал именно с этих вопросов. Кто-то в Москве не так, кто-то плохо, давал он мне, так сказать, внутренний эмоциональный настрой. Дальше начиналось обсуждение какого-то вопроса. Например, кадры, утверждение министров, с которыми перед этим иногда разговаривал Горбачев а иногда вообще не беседовал, сразу будущего министра вызывали на Политбюро. На заседании кандидат подходил к трибуне, ему задавали несколько вопросов, как правило, мало что значащих, скорее просто, чтобы услышать голос, чем узнать позицию, точку зрения, взгляд на вещи. В основном утверждение каждого кандидата длилось 5-7 минут. Обсуждение любого вопроса начиналось с предварительного знакомства с материалами повестки дня заседания Политбюро. Но, на мой взгляд, давали их поздноватое. Иногда, правда, ознакомили за неделю, но чаще за сутки-двое. И потому изучить глубоко вопрос, касающийся принципиальных сторон жизни страны, За такой срок практически невозможно. А надо было бы посоветоваться со специалистами, обсудить его с теми, кто владеет данной проблемой. Но времени давалось мало, то ли специально, то ли из-за недостаточной организованности. Вопросы секретариата ЦК нередко вообще возникали в пожарном порядке. Соответственно, так и обсуждались. На одних эмоциях чаще некомпетентны. Это закручивание особенно любил Легачев, когда проводил секретариат ЦК. Да июля он не являлся вторым человеком в партии, а фактически тот, кто вел секретариат ЦК всегда считался таковым. Секретариат проходил каждый вторник. Разделение между двумя этими органами управления партии достаточно условно. Впрочем, у секретариата ЦК были менее важные вопросы, а если вопрос серьезный, то проходило совместное заседание секретариата и политбюро ЦК. И все-таки, несмотря на внешнюю демократичность, это были аппаратные обсуждения. Аппарат готовил проекты, затем их, по сути, в отрыве от жизненной ситуации, не зная реального положения дел, и принимали. Некоторые вопросы обсуждались с приглашением